Конечно, кто сам только слабое ручное домашнее животное и знает только потребности домашнего животного, подобно нашим нынешним образованным людям, присовокупляю сюда и христиан образованного христианства, тому нечего удивляться, а тем более огорчаться среди этих развалин. Удовольствие, доставляемое Ветхим Заветом, есть пробный камень по отношению к великому и малому. Быть может, Новый Завет, книга о милости, все еще будет ему более по душе. В нем есть многое от духа праведных нежных умов, пых богомольцев и мелких душ. Склеить этот новый завет, своего рода рококов вкуса во всех отношениях в одну книгу с ветхим заветом и сделать из этого Библию книгу в себе, Есть, быть может, величайшая смелость и самый большой грех против духа, какой только имеет на своей совести литературная Европа. 53. Откуда нынче атеизм? Отец в Боге. Основательно опровергнут. Равным образом судья и воздаятель, Опровергнута его свободная воля. Он не слышит. А если бы и слышал, все равно не сумел бы помочь. Самое скверное то, что он, по-видимому, не способен толком объясниться, Не помутился ли он? Вот что из многих разговоров, расспрашивая и прислушиваясь, обнаружил я в качестве причин упадка европейского теизма. Мне кажется, что хотя религиозный инстинкт мощно растет вверх, он как раз, с глубоким недоверием отвергает удовлетворение, сулимое ему теизмом. 54. Что же делает в сущности вся новейшая философия? Со времен Декарта, именно больше в пику ему, нежели основываясь на его примере, все философы покушаются на старое понятие «душа» под видом критики понятий «субъект» и «предикат». Это значит покушаются на основную предпосылку христианского учения. Новейшая философия, как теоретико-познавательный скепсис, скрытая или явно антихристианская хотя говоря для более тонкого слуха она отнюдь не антирелигиозна некогда верили в душу как верили в грамматику и грамматический субъект говорили я есть условие мы Предикат и обусловлено. Мышление есть деятельность, которой должен быть примыслен субъект в качестве причины. И вот стали пробовать с упорством и хитростью, достойными удивления, нельзя ли выбраться из этой сети, не истина ли, быть может, обратная, Мыслю условия я обусловлено. Я, стала быть, только синтез, делаемый припосредствии самого мышления. Кант хотел в сущности доказать, что, исходя из субъекта, нельзя доказать субъект, а также и объект. Может быть, ему не всегда была чужда мысль о возможности кажущего сосуществования индивидуального субъекта, стало быть, души. Та мысль, которая уже существовала некогда на Земле в форме философии Веданты и имела чудовищную силу. 55. -е. Существует большая лестница религиозной жестокости со многими ступенями, но три из них самые важные. Некогда жертвовали своему богу людьми, быть может, именно такими, которых больше всего любили. Сюда относится принесение в жертву первенцев имевшее место во всех религиях древних времен, а также жертва императора Тиберия в гроте Митры на острове Капри, этот ужаснейший из всех римских анахронизмов. Затем в моральную эпоху человечества жертвовали Богу сильнейшими из своих инстинктов. Своей природой это праздничная радость сверкает в жестоком взоре аскета, вдохновенного противника естественного. Наконец, чем осталось еще жертвовать? Не должно ли было в конце концов пожертвовать всем утешительным, священным, целительным, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в будущее блаженства и справедливость? Не должно ли было в конце концов пожертвовать самим Богом и из жестокости к себе Боготворить камень, глупость, тяжесть, судьбу — ничто. Пожертвовать Богом за ничто — это парадоксальная мистерия последней жестокости сохранилась для подрастающего в настоящее время поколения. Мы... Все уже знаем кое-что об этом. 56. Кто, подобно мне, долго старался с какой-то загадочной алчностью продумать пессимизм до самой глубины и высвободить его из полухристианской, полунемецкой узости и наивности, с которой он предстал напоследок в этом столетии именно в образе шопенгауэровской философии, кто действительно заглянул когда-нибудь азиатским и сверхазиатским оком вглубь этого образа мыслей, отличающегося самым крайним мироотрицанием из всех возможных образов мыслей, и заглянул сверху, находясь по ту сторону добра и зла, а не во власти и не среди заблуждений морали, как Будда и Шопенгауэр. Тот, быть может, именно благодаря этому сделал доступным себе даже помимо собственной воли, обратный идеал. Идеал человека, полного крайней жизнерадостности и мироутверждения. Человека, который не только научился довольствоваться и мириться с тем, что было и есть, но хочет повторения всего этого токарства, так, как оно было и есть во веки веков, ненасытно взывая «да капо» не только к себе, но ко всей пьесе и зрелищу, и не только к зрелищу, а в сущности к тому, кому именно нужно это зрелище и кто делает его нужным потому что он беспрестанно имеет надобность в себе и делает себя нужным. Как? Разве это не было бы циркулус витиозус деус порочным кругом Бога?